Один в одну сторону, другой в другую. Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет по арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» — сказал король Степан, и приказал выдать ему одному такое жалование, какое получает все войск, и приказал отвезти ему с земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает». Как получил Иван жалование от короля, в тот же день разделили все поровну между собой и Петром. Взял Петр половину королевского жалования, но не мог вынести того, что Иван получил такую часть от короля и затаил глубоко на душе месть. Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю Закарпат. Посадил казак Иван с собой на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки, они все едут. Владенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, казак, по горам дороги опасны, но у казака такой конь, что сам везде знает дорогу, не споткнется и не оступится. Есть между горами провал, провали дна никто не видал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 Хватился, однако, ж казак за сук, и один только конь полетел на дно, стал он карабкаться со сыном за плечами вверх. Немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный! Лучше бы мне не поднимать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад».